Глава двадцать первая. Чайка. Мальчик стоял под дверью уже больше получаса, не решаясь войти. Сначала он мелся на пороге, бросая сердитые взгляды на оставленный рядом в углу яркий рюкзак с супергероем в зеленой маски на нем. В рюкзаке лежал дневник, а в дневнике – двойка. На самом деле сразу пять, но три из них за поведение, так что вроде бы не считаются. Но все равно это уже не первый раз на этой неделе. Третий класс оказался сложнее, чем ожидалось. Он даже хотел вовсе не возвращаться домой пару дней, чтобы родители перепугались и были так рады его возвращению, что забыли бы о двойках. Отличный план, просто прекрасный. Но из-за двери как раз потянуло жареной картошкой, и живот проголосовал против побега. Мальчик уже схватился за массивную круглую дверную ручку в виде сосновой шишки, когда услышал крики и грохот. Сначала подумал, что папа просто снова навернулся со стремянки, пока менял лампочку в одной из их пыльных люстр. Пару раз такое уже случалось. Было очень страшно, но папа почему-то ни разу не поранился. Только ругался очень громко. Однако через секунду он услышал второй голос. Кричала мама. Мальчик прижался ухом к замочной скважине, надеясь услышать слова. «Я не позволю. Разговор окончен» твердила женщина. Звонкий высокий голос прекрасно подходил темноволосой женщине, которую до сих пор иногда принимали за старшеклассницу. Должно быть из-за низкого роста и огромных, по-детски откровенных глаз. «Чего ты взбеленилась?» рычал красивый высокий мужчина. «Ты серьезно это сейчас спрашиваешь?» воскликнула женщина. «Коля, нет, я сказала нет!» «Прекрати истерику!» Ты прекрасно знала, что так будет. Нет смысла сейчас орать на меня. Мы просто уедем, Коля. Ну? Давай просто уедем, они нас не найдут. Ты же не думаешь так в самом деле. Ох, чайка, ты сама понимаешь, что выхода нет. Вася не виноват в наших грехах. Он родился лишь по требованию этих грехов. Все, прекрати припираться. Твои истерики ничего не решат. Но не плачь, чаечка. Я привезу его обратно, слышишь? Я уверен, что результат будет отрицательный, и его отдадут». Мальчик тихонько крался к лестнице, чтобы переждать ссору родителей, когда услышал всхлипы. «Мамочка, не плачь, лучше отругай меня за двойки!» – крикнул он с порога. Женщина стояла на коленях, скрыв лицо в ладонях и вздрагивая от плача. Мужчина неуклюже склонился над ней, гладил по волосам, шептал что-то на ухо. Когда мальчик распахнул дверь, женщина испуганно встрепенулась. «Васенька, котик, иди погуляй, ладно?» Она торопливо утерла глаза рукавом простого домашнего платья с рисунком в виде ярко-розовых пионов. «Мамуль, смотри, целых пять получил, вот!» Он протянул исчирканный красным дневник. «Отругай меня, а папа пусть накажет, только не плачь!» «Вася!» – твердо сказал отец, крепче обнимая женщину. «Отнеси рюкзак к себе в комнату и спускайся к машине. Нам нужно кое-куда съездить». «Не смей», – завопила женщина. Она попыталась вырваться из рук мужа, но он, уткнувшись ей в плечо, держал крепко. «Сын, ступай!» – мальчик испуганно попятился. «Ступай, тебе говорят!» Мужчина прижимал к себе бьющуюся в истерике женщину, вздрагивая от каждого ее вопля. Она выла, чувствуя, что ничто из его слов не сбудется на самом деле. Им не отдадут сына, ее мальчика, ее прекрасного ребенка, из-за которого каждый месяц она краснеет в школах и еженедельно извиняется перед родителями, чьим детям ее сын надавал тумаков. Этот неусидчивый хулиган – единственное, что было ей нужно. Просто знать, что он в тепле, сыт, одет, что ему не больно. Пусть получает двойки, пусть не станет ни президентом, ни космонавтом, не имеет значения. Даже если он будет всю жизнь мести улицу. А хороший дворник из этого ребенка вряд ли получится. Он раньше побьет того, кто намусорит, чем терпеливо каждое утро будет делать свое неблагодарное, но нужное дело. Даже тогда она будет безмерно любить его. Николай Марсель старался не двигаться, боялся сделать своей жене больно но и отпустить ее не мог. Он прекрасно понимал ее панику и страх. Сам испытывал в точности те же чувства. Все 10 лет, с момента, как руководство сообщило об успешном оплодотворении, он искал способы спрятать ребенка, но не нашел. Их попросту не было. Так или иначе, руководство отберет сына. Надеяться можно лишь на то, что эксперимент не удался. И в Васе нет ничего особенного. Что получился самый обычный двоешник и хулиган. Им придется подчиниться системе. Единственное, что мог он сейчас сделать, это уберечь чайку, уберечь его драгоценную жену. Не иди за нами, умоляю. Вы не вернетесь, выла она сквозь слезы. Вас не отпустят. Верь в меня, пожалуйста. Не оставляй его, всхлипнула женщина. Он испугается там, один, очень испугается. Ты будешь рядом. «Пожалуйста». «Буду. Конечно же, буду. Подожди нас дома, чаечка. Мы скоро вернемся». «Ладно, любимая». Обессиленно навалившись на мужа, не способная больше ни вырываться, ни говорить, она слабо кивнула, чувствуя на губах соленые слезы. Ее или его. Неважно. «Хорошо, Агния. Хорошо. Мы скоро». Он отнес жену в комнату, осторожно уложив ее на длинный диван под окном. Теплые лучи скользнули по дрожащему телу, выхватив ее, такую слабую и испуганную. Мужчина поцеловал ее в ледяной лоб и быстро вышел из квартиры. В мальчике действительно не оказалось ничего особенного. Эксперимент был признан неудавшимся. Ребенка отдали отцу, поскольку тот изъявил желание продолжать заботиться о нем. Это было самым большим облегчением в жизни Николая Марселя. Он выбежал из лаборатории с сыном на руках, который стеснялся и просил поставить его на землю, потому что ⁇ Папа, я уже взрослый, ты меня позоришь ⁇ Мужчина не слушал. Он бежал со всех ног к машине, не пытаясь сдерживать слезы счастья. Скорее домой, скорее к жене. Чайка так боится. Боже, нужно скорее ее успокоить. Он гнал по полупустой дороге, обгоняя фуры и испуганных водителей девяток плевав на все правила и десятки писем счастья ГИБДД за превышение скорости, которые получит уже вечером. Мальчик все еще не понимал, почему отец так торопится, зачем нестись с такой скоростью, и схватив уже слишком взрослого сына, бежать по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Марсель ворвался домой и настолько искренне, счастливо вопил «Чайка! Чайка, мы вернулись! Агния, мы дома!» что воцарившаяся после этого тишина давила в сотни раз сильнее. Было тихо пару минут. Вася успел стянуть несколько остывших долек картошки из сковородки и включить телевизор, где как раз начинались мультики. Он эти не очень любил, старые. Их смотрели еще пра-пра-пра бабушки и дедушки. Но некоторые были вполне себе ничего, смешные и яркие. Холодная картошка была невкусной. Он бы и сам разогрел. Но микроволновка сломалась как раз утром. Оказывается, греть в ней банку сгущенки было не самой удачной Васиной идеей. А пользоваться газовой плитой мама не разрешала. Боялась, что он сожжет весь дом. Дожевывая очередную невкусную дольку картошки, мальчик побрел по коридору, внимательно слушая доносившиеся с кухни реплики персонажей мультфильма. Котенок со щенком кое-кого искали. Мультик, конечно, для совсем маленьких, но Васе нравилось как нарисовали персонажей. Он звонко протянул. «Мам, картошка остыла!» Но не ответила ни она, ни отец, стоявший на пороге гостиной, которая была прямо напротив парадного входа. «Не заходи!» – прохрипел отец. «Но, пап, я есть хочу, а карто?» «Я разогрею!» «Пошли!» «Ама, мама спит!» Пока мальчик ужинал, не отрываясь от телевизора, где теперь уже показывали один из новых сериалов, про боевые искусства, которые он обожал. Отец позвонил родителям кого-то из одноклассников и договорился, что те устроят ребятам ночевку, как раз в выходные. Марсель дождался, чтобы сын отзвонился и сказал, что пришел к тому самому однокласснику. И они уже играют в какую-то классную игру, только вчера вышедшую. И только потом он снова подошел к гостиной. Дверь медленно открылась, пронзительно скрипнув. Там, в конце комнаты, Окутанная красным светом закатного солнца спала его чайка. Платье, белоснежное простое платье, украшенное крупным цветочным рисунком, преобразилось и стало ярко-алым. На полу валялись несколько опустошенных шкатулок для украшений. Исчез компьютер, еще утром стоявший на журнальном столике. Да набор столового серебра выудили из-за стеклянных дверок стеллажа, перебив весь хрусталь. Как это могло произойти? Когда это случилось? Да, точно. Когда он выбежал, забыв закрыть входные дверь.